Глава 56. Ася. Он понял. Не дурак же. Конечно, понял. Улыбка на его губах погасла, взгляд стал серьезным и напряженным, и смотрел Виктор на меня так, будто пытался прочитать мои мысли. «Не может быть». Подхватил он эхом и вздохнул. «Теперь понятно». «Ну да». Теперь понятно, почему мне понадобились приемные дети, отчего я не завела своих. Да, протянула я тоже, растеряв всю веселость. Поэтому я думаю, что конец будет максимально реалистичным. Она останется в своем мире, а он продолжит коллекционирование. И какова же тогда будет мораль сей басни? Усмехнулся Виктор, складывая руки на груди. Выглядел он сейчас весьма мрачно и упрямо, как баран, который собирается штурмовать особо крепкие ворота. «А должна быть мораль?» «Конечно. Даже, уж извини, любовные романы просто так не пишутся. Я это понял по твоим книгам в том числе. Всегда существует какой-то путь для трансформации героя, а здесь никакой трансформации, получается, не будет». Зачем это читать? Чтобы расстроиться? Он был прав, если бы мы говорили лишь о тексте. Но, увы, наш разговор имел двойное значение, двойные смыслы. Поэтому я ответила, почти переломив себя. Чтобы не забывать, реальная жизнь — не сказка. Люди не меняются, и не всегда истории любви заканчиваются свадьбой и детьми. Иногда... Даже если чувства глубоки, приходится расставаться с мечтой, потому что она иллюзорна. Я думала, Виктор будет спорить, доказывать, что он способен, что я слишком пессимистична, что ему нужен шанс и так далее. Но вместо этого он, тяжело вздохнув, вдруг поинтересовался. «Когда тебе ветеринарку теперь?» э, «Что?» «В ветеринарку?» Повторил Виктор почти по слогам, видимо, заметив мое недоумение. С Сенькой, ей же надо снять швы. Ты сама говорила об этом после операции, я помню. Когда поедешь, я тебя отвезу». Мой пока еще простудный мозг не осознал, что это было. Почему он отступил? Или это не отступление, а такой тактический прием? Сделать перерыв перед атакой? Хорошо бы завтра, в понедельник, то есть. Но до завтра я вряд ли окончательно оклимаюсь. Слабость еще сильная. Наверное, во вторник или среду. А ты. Ну да, я вас отвезу. Кивнул Виктор невозмутимо. Я и с ребятами уже договорился. Они согласны. Договорился он. И простили ведь его мои дети. Ладно, Лика, она мало что поняла. Но близнецы прям удивили. И животные Виктора приняли. Даже сажик. Еще утром она сидела и с подозрением таращилась на нового человека в доме. А теперь спокойно спала в корзинке за его спиной. Об остальных и упоминать нечего. Те отнеслись к Виктору так, будто он всегда тут жил. В шкафу прятался, а теперь вот вылез на свет божий. Падает с диванов, моет полы и ест пиццу. Ладно, сдалась я в итоге. Спорить с Виктором еще и по поводу его желания работать таксистом у меня сейчас не было сил. Я и так угрохала их целую кучу, пытаясь иносказательно объяснить ему, почему нет. А ведь он отлично понимает, что я права. Зачем упорствует. Если бы это была книга, я бы ответила на подобный вопрос так. Просто это любовь. Но мы находимся не в книге, а в реальности поэтому я не спешила разбрасываться столь громкими словами. Любовь в моей жизни уже была, и она, к сожалению, очень плохо закончилась.